Глава 48 В тот день Калиан рано поутру ехал в сент клу Местный дворянин, имеющий поместье рядом с моим небольшим земельным наделом, заинтересовался покупкой мельницы. Шаура должен был сегодня показать ему все и, возможно, уже окончательно договориться о покупке. Спустившись в кухню около восьми утра, уже одетая и причесанная, я приветливо поздоровалась с мадам Рабель, хлопотавшую плиты. Старушка напевала песенку и резво двигалась по кухне, даже не скажешь, что ей было восемьдесят. Завтракали мы обычно на кухне, так было проще хозяйке. «И куда ты собралась такую рань, девочка?» — спросила мадам Арабель. «Сначала за новым голубым отрезом в лавку господина Шинье, еще надо зайти за белыми нитками, они совсем закончились. А потом пойду по клиентам». «Вряд ли тебя кто примет сегодня, сисиль? Все лавки закрыты». «Горожане пойдут на праздничное шествие». «Праздник? Какой?» «Как? Разве я не говорила тебе, Сесиль?» Удивилась старушка. «Сегодня в Париже большой праздник по случаю приезда герцога Леонардо, наследного принца Бельгии. Его кортеж и парадное шествие пройдут по Сент-Антуан, Ривали и дальше к Лувру. А вечером намечается грандиозный королевский банкет в садах Тюери и Фейверки». Все дворянство там будет, ну а нам, конечно, только через ограду посмотреть возможно. Ничего себе! Да, прямо рядом с нами по Ривали пройдет парад и эскорт принца в сторону Тюильри. Наверняка это будет великолепное зрелище. Ты должна обязательно сходить посмотреть на это, Сесиль. Весь город соберется там. Когда спустя четыре часа мы с Манон вышли из дома, на улицах и правда было много народу. Все прохожие оживленно обсуждали, когда привали проедет кортеж бельгийского принца. Мы решили тоже посмотреть поближе. Прошли несколько улочек и достигли Ривали. Искали лучшее место, чтобы стоять впереди, но все первые ряды были уже заняты горожанами, растянувшимися живой вереницей по Ривали. Гомон голосов и нарядные жители держали в руках ветки вербы и цветов, собираясь махать и приветствовать принца. Мы с няней прошли вдоль сены в сторону Тюэри и, наконец-то, нашли хорошее местечко прямо на первой линии у края улицы. Встали между неким семейством буржуа и компанией цветочниц, которые довольно щебетали о том, что сегодня у них скупили все цветы за час, и они уже расторговались. Мы с Манон остановились, ожидая, когда же пройдет процессия. По улице никто не ездил и не ходил, а горожане толпились на тротуарах. Насколько я знала, жандармы перегородили револи от Бастилии до Лувра, куда затем должен был направиться эскорт принца. Сегодня я надела свой прекрасный алый наряд. Он как раз подходил для этого грандиозного праздника. Совсем не боялась, что меня узнают, ведь на улицах было столько парижан, что яблоку негде было упасть. Всю дорогу на меня, заинтересованно рассматривая, оборачивались мужчины. Один молодой буржуа даже подошел познакомиться полчаса назад, наговорив кучу комплиментов. Но Манон неучтиво ему заявила, что я замужем и в интересном положении. После этого мужчина сразу же остыл в своих горячих порывах и исчез в толпе. Процессия принца должна была вот-вот появиться, и я с нетерпением смотрела назад в начало улицы, откуда должны были показаться первые конные гвардейцы короля – сопровождавшие процессию важного иностранного гостя. В какой-то момент я невольно перевела взор на другую сторону улицы, где также стояли плотной вереницей многочисленные парижане, бедные, и богатые и все вперемешку. Мне почему-то показалось, что кто-то выкрикнул мое имя. И тут же невольно замерла. Сердце ушло в пятки. Мной мгновенно завладел леденящий душу страх. Напротив в толпе стоял мой разлюбезный муженек. Дебриен смотрел на меня в упор, и, похоже, мое имя чуть раньше также выкрикнул именно он. Он прекрасно видел меня, как и я его. Рядом с ним находился конюх и еще один из слуг. В следующую минуту толпа громко заулюлюкала, крича приветствия и желая здоровья. Я метнула взор в бок, увидела, что первые лошади процессии принца резво двигаются по ревали и скоро достигнут того места, где мы стояли. А пешив, я не знала, что делать. Единственная мысль бежать немедля забила, словно набат в голове. Краем глаза я заметила напротив некое движение и резко обернулась. Рауль Дебриен бросился ко мне, пересекая улицу, и едва не угодил под копыта первого королевского гвардейца из сопровождения принца. Последнее, что я увидела, как гвардеец поднял коня на дыбы, чтобы не задавить графа, но тот даже не обернулся. Он как бешеный снаряд мчался ко мне. Муж снова прокричал мое имя, но я уже рванула назад. «Манон, скорее, бежим!» Только и успела выкрикнуть я, дернув няню за руку. И ринулась в толпу, не разбирая дороги. Надо было немедленно скрыться с глаз Дебриена, спрятаться, чтобы он не поймал меня. Я, как угорелая, пробежала мимо нескольких домов, ища глазами, где укрыться. Пыталась увернуться и не налететь на многочисленных прохожих. Слыша, как за моей спиной то и дело раздавался злобный рык Дебриена с приказом немедля остановиться, а я неслась все быстрее. Манон я уже потеряла в толпе, видимо, она отстала. А деспот муж не оставлял меня в покое. Изрыгал проклятие и кричал мое имя на всю улицу. С ним бежал и его конюх. Совсем запыхавшись, я поняла, что мне не ускользнуть от них. И зачем я, как идиотка, вырядилась в и костюм? Меня за милю было видно в черно-белой толпе. И тут пришла спасительная мысль, что делать? Быстро свернув в ближайший проулок, я спряталась за арочную колонну, которая шла по всему периметру этого каменного здания, точнее торговой галереи, сейчас закрытой из-за шествия принца. Прижалась к камню и замерла, надеясь, что Рауль пробежит дальше. Через пару мгновений Дебриен и его конюх оказались рядом. Как назло остановились неподалеку от места, где я пряталась. Мужчины начали озираться по сторонам. Куда подевалась эта дрянь? Услышала я злобный возглас Дебриена. «Только что же была здесь!» Я сильнее вжалась в колонну, засунув пол юбки своего яркого платья между коленями, чтобы мой силуэт был тоньше и не выглядывал из-за очертаний колонны. «Тоже не вижу ее, ваша милость!» — ответил Бертран конюх графа. Они снова поспешили вперед, и я облегченно выдохнула. Но вдруг конюх Бертран обернулся. Я в ужасе охнула. Конюх впился в меня цепким взглядом. С этого ракурса я была хорошо ему видна. Но в следующий миг он прокричал, обращаясь к графу. «Мне кажется, я вижу ее впереди, ваша милость!» И мужчины побежали дальше.